Шульговский Николай Николаевич. Абсолютно бесстрашный человек. Из протокола допроса, проведенного уполномоченным 4 отдела СПО Бузниковым 26 апреля 1932 года. Шульговский Николай Николаевич. 1880 года рождения. Потомственный дворянин, литератор, «Холост, неимущий, образование высшее, беспартийный, не судившийся, у белых не служил». «Я убежденный враг советской власти, родившись в дворянской семье, воспитанной в стародворянском духе, учившийся на образцах дворянской литературы, я весь в дореволюционном прошлом, современностью, существующем в стране политическим строем, меня абсолютно ничто не связывает». Я озлоблен против советской власти, которая, введя строгую требовательную цензуру, лишила меня возможности печатать свои поэтические произведения, враждебные переживаемому нами времени, следовательно, лишила меня главного в жизни – известности и признания. С моими друзьями и сверстниками, с такими же, как и я, последними представителями дворянской интеллигенции – воспринявшими советский строй враждебно и озлобленно. Она поступила также сурово, выкинув их из жизни или предоставив им место где-то на задворках культурной и политической жизни страны. «Я и мои единомышленники насильно лишены возможности участвовать в современности, влиять на нее по праву культурно-интеллектуально высокоразвитых людей». Мы представляем собой внутреннюю эмиграцию, лишь благодаря жизненных случайностей, нет чутившихся после революции за кордоном по ту сторону границы. Правовед, поэт, теоретик стиха, Николай Николаевич Шульговский был человеком, неумевшим и нежелавшим приспосабливаться к советской жизни. Ему приходилось трудно, Окружающие принимали гордость за высокомерие, увлеченность за дилетантизм, непримиримость за ненависть. В деле о литературных кружках и салонах он оказался едва ли не самым старшим подследственным и уж точно единственным, кто не дал следователям ни малейшего шанса усомниться в своем полном неприятии советского строя. Те, в свою очередь, не дали ему возможности выжить». Николай Николаевич Шульговский родился 14 июля 1880 года в Петербурге в семье врача. Его отец, выпускник медико-хирургической академии Николай Николаевич Шульговский, старший, служил в ведомстве императорского человеколюбивого общества, был помощником управляющего лечебницы в Коломенской части Петербурга, кроме того, занимался частной благотворительностью. Мать Николая Шульговского скончалась вскоре после его рождения. Растили и воспитывали его отец и тетка, сестра отца Александра Николаевна Шульговская. Она работала переводчицей, сотрудничала в издательстве «Маркса» и в различных периодических изданиях. Шульговской принадлежит прозаический перевод поэм Мильтона и перевод целого ряда сказок Андерсена. Николай Шульговский на всю жизнь сохранил ей благодарность. В своей автобиографии он писал. «Она создала мне идеальное детство и юность. Она развела мои природные способности и направила мою душу на все светлое, вложив меня лучшие человеческие идеалы». примечание Цитата по Эдельштейн, Эмью, «Мастодонт поэзии никто иной, как...» Вячеслав Иванов, два письма Шульговского к Розанову, от Кибирова до Пушкина, сборник в честь 60 н а Богомолова, Москва, 2011 год, страница 703, конец примечания. Александре Николаевне Шульговской он посвящал многие свои поэтические опусы. После окончания гимназии, человеколюбивого общества и нескольких месяцев обучения в Институте инженеров путей сообщения, Шульговский поступил на юридический факультет Петербургского университета. Основные интересы Николая Шульговского были сосредоточены на кафедре энциклопедии философии права, которой руководил профессор Петражицкий. В 1900 году профессор организовал при своей кафедре кружок философии права, в который пригласил преподавателей и лучших студентов. Среди них оказался и Н.Н. Шульговский. Научные кружки в студенческой среде стали новым для того времени явлением, и кружок Петражицкого следует считать первым в Петербургском университете. Со временем Шульговский стал председателем кружка его История огрофом. Примечание. Шульговский НН кружок философии права профессора Петражицкого при Санкт-Петербургском университете за 10 лет существования. Санкт-Петербург, 1910 год. Конец примечания. Под влиянием идеи Петражицкого о психологической теории права Шульговский подготовил несколько докладов, которые позже опубликовал. В этих работах он выступал страстным приверженцем безусловного права человека на жизнь и столь же страстным ненавистником всякого насилия. Психика культурной части общества противится таким жестоким и отвратительно мерзким наказаниям, как смертная казнь, потому что невозможно решить, а по какому же праву общество-государство – может уничтожать своих членов. Человек не может отнимать у кого бы то ни было то, что возвратить и дать вне сил человеческих. Примечание. Шульговский. «Право на жизнь». Санкт-Петербург, 1906 год, страницы 62-63. Конец примечания. Простодушный утопист, Шульговский на верил в то, что в обозримом будущем может наступить настоящий и всеобщий расцвет гордости человеческой природы, умственных сил человека. Этому и служит, по его мнению, психологическая теория права. В 1908 году Шульговский окончил университет и был оставлен при факультете для подготовки к профессорскому званию. Несмотря на несомненные успехи, занятия юриспруденции занимали Шульговского лишь частично. На переломе веков он, как и многие другие образованные молодые люди, начал писать стихи. Чтобы не быть в этой области совершенным дилетантом, он поступил на филологический факультет Петербургского университета и, как один из лучших студентов в 1904-1905 годах, получил возможность поехать на стажировку в гейдельбергский и Мюнхенские университеты. Первая половина 1910-х годов стала решающей в жизни Шульговского. Он начал печататься как поэт и занялся изучением теории стихосложения. Этому способствовали его эксперименты с формой стиха. Так в своей первой книги стихов «Стихи» «Лучи и грезы», 1912 год, собранные в основном из напечатанных ранее произведений в газете «Русь» и журналах «Нива», «Мир», «Годеамус», а также в коллективном сборнике стихи для декламации, он опубликовал три стихотворения, объединив их общим названием «Декады». Они состоят из десяти строчек, причем основные мысли или лирические переживания выражены в двух центральных, рифмующихся между собой строках. Для нарастания переживания служат первые четыре строки, а для успокоения – заключительные. Такого рода эксперименты встречаются и в последующих сборниках стихотворений Шульговского «Терновый венец» 1916 и «Хрустальный отшельник», 1917 Также Шульговский публиковал стихи и прозов в журналах, написал две пьесы, одну из них напечатал. Примечание. Шульговский. «Аза». Религиозно-философская драма в четырех действиях. В семи картинах. Санкт-Петербург. 1910 год. Конец примечания. Значительное собрание его рукописных книг и сборников хранится в архивах, в частности, ор рнб Вот пример его поэтического текста. Забытых писем брошенная связка Нашла случайно в глубине стола. Я развязал ее, и нежищая ласка Устала и мне сердце обвела. Читаю жадностью облегшие страницы. Волнует грудь мою неровных строчек ряд и снова предо мной исчезнувшие лица, замолкшими устами, говорят. Шульговский принимал активное участие в литературной жизни современного Петербурга. Он бывал на башне Вячеслава Иванова, посещал заседания литературного кружка Ясинского и вечера Случевского, писал письма Василию Розанову и встречался с Есениным. Вместе с Есениным и Басовым Верхоянцевым Шульговский публиковался в ежемесячном журнале ВС Миролюбова. 23 апреля 1918 года в квартире Шульговского на Большом проспекте состоялся поэтический вечер, на котором он читал свои стихи вместе с такими известными поэтами, как Есенин, Клюев и другие. Серьезная критика его своим вниманием не удостаивала. Только однажды в газете «Новое время» появилась без подписи заметка, в которой имя было упомянуто рядом со значительными именами. Из поэтической молодежи обращают на себя внимание Ахматова с ее изысканно утонченными переживаниями, облекаемыми в капризную форму. Искатель новых впечатлений – Гумилёв, часто почерпывающий вдохновение под чужими небесами. Шульговский, расширяющий сферу своей поэтической деятельности за пределы узких личных переживаний и прекрасно владеющий техникой стиха. примечание Эдельштейн, мастодонт поэзии «Никто иной, как Вячеслав Иванов». Два письма Шульговского к Розанову, от Кибирова до Пушкина, сборник в честь 60-летия Богомолова, Москва, 2011 год, конец примечания. Современный литературный критик и литературовед Эмью Эдельштейн, автор единственной биографической статьи о Шульговском, дает ему характеристику, по сути, справедливую и все-таки, как кажется нам, излишне бескомпромиссную. Вполне цельный и законченный психологический тип графомана, начисто лишенного представления о своем реальном месте в литературном процессе. Стоит отметить, что и многие современники Шульговского относились к нему слегка пренебрежительно. Так, к примеру, Михаил Кузьмин в своем дневнике, оперируя жаргонным термином из области гомоэротической, как-то записал «Приходил Шульговский». Трогательная, несколько тупая тетка. Примечание. Михаил Кузьмин, Дневник, 1908-1915, Санкт-Петербург, 2005 год, страница 287. Конец примечания. Сочинение Шульговского по теории стиха, теории и практика поэтического стихосложения, 1914 год, Не выдержала испытания временем и сейчас известна только узким специалистам. Зато выпущенная в 1926 году книга «Занимательное стихосложение» пересдается до сих пор. Она особенно интересна детям, любящим словесные игры. Так, например, в ней приводятся стихи, в которых все слова начинаются на одну букву. Например, «Ленивых лет, легко ласканья». Луга лиловая люблю, Ловлю левкое фликование, Легенды ломкие ловлю, Лучистый лен любовно лепит лазур ласкающих лесов, Люблю лукавый лилий лепит, Летящий ладан лепестков, Владимир Смиренский. Шульговский приводит также любопытное Бариндромы, загадки, шарады, бесконечные стихотворения, типа «У папа была собака». Стихи с особенными рифмами, например, «Пастушка» и «Эхо». Как розы здесь растут между лесами? Сами. Кто мне ответствует? Себя в лесу тая, я. Я. Знать, духи здесь живут, и это неотложно. Ложно. Уйду. Не духи-то но голос лишь пустой. Стой! К сожалению, не в очерке Эдельштейна, не в маленькой статейке Юрия Морозова, сопровождающей рассказ о занимательном стихосложении Шульговского, ничего не говорится о его трагической судьбе. Примечание. Морозов Юрий Николай Николаевич Шульговский. Наука и жизнь. Номер пятый. 2006 год. Конец примечания. В 2017 году издательский дом Мещерякова выпустил новое иллюстрированное издание занимательного стихосложения. В этой книге о ее авторе вообще нет ни единого слова. Первая мировая война и революция 1917 года потрясли пацифистки и монархистки настроенного Шульговского. В письме к литератору-издателю Миролюбову от 28 сентября 1919 года он писал «Вообще вижу, что над Россией сейчас реет не красный цвет революционного знамени, а свет красного фонаря известного заведения, да и вся страна обратилась в последнее. Кто-то будет вышибалой. Вот вам и народ богоносец, бедный Достоевский». Вот вам и Святая Русь. Примечание. Цитата по Маликова М. Э. Время. История Ленинградского кооперативного издательства. 1922-1934. Конец институции культуры 20-х годов в Ленинграде. Москва, 2014 год. Страница 179-я. Конец примечания. В начале 1920-х годов Шульговский фактически остался без средств к существованию. Помогали лишь случавшиеся время от времени лекции по теории стихосложения в Доме искусств, впрочем, и они не приносили достаточно денег. По его сценариям и пьесам прошло несколько спектаклей в детских театрах. Более или менее постоянный заработок появился лишь в 1924 году, когда Шульговский получил возможность писать внутренние рецензии для издательства «Время». Он не был особенно тонким критиком, но надо отдать должное прозорливости Шульговского. Именно ему принадлежит первая и сугубо положительная рецензия на сборник новелл «Цвейга» «Первые переживания» вышедшего во времени в 1925 году. Кое-каким подспорьем служила также редакторская переводческая работа в том же издательстве. Так, в 1931 году вышли первые пять томов собрания сочинений Ромена Ролана, куда вошел роман «Жак Крестов», переведенный под редакцией Смирнова целой группой переводчиков, в том числе и Шульговским. Шульговский работал на износ Как пишет в процитированной выше статье Маликова «Из сохранившихся в архиве издательства 150 рецензий за 1924-1925 годы им написаны 120». Однако в конце 1920-х годов и этот источник доходов начал постепенно угасать. Издательство вынуждено было неумолимо сокращать публикацию, иностранной билетристики. Практически потеряв работу и заработок, лишенный привычной среды, Шульговский нашел себе прибежище в литературно-мистическом салоне Билибиной. 9 марта 1932 года Шульговский, Билибина и Бруни были арестованы и помещены в следственную тюрьму. Из протокола допроса от 26 апреля 1932 года. Однако идейно мы связаны, весьма тесно связаны с миром белой эмиграции. И всякая весть из этого мира, хотя бы о том, что там идет жизнь, что там живут люди, работают, творят, делают усилия к тому, чтобы помочь нам освободиться из-под гнета советского режима, радует И ободряет нас. Естественно, вполне что, не соглашаясь в самом основном, в самом принципиальном, с политической системой, прочно обосновавшейся в стране, я желаю поражения этой системы, уничтожения ее и возврата к дореволюционному образу правления страной. Я пораженец». И это заставляет меня внимательно следить за каждым неуспехом советской власти, за каждым отступлением ее от принятой так называемой генеральной линии, за всяким обострением на международной арене, позволяющим рассчитывать на поражение ненавистного мне советского строя. Как человек творчески одаренный и культурный, я не могу не бороться с тем, что мне ненавистно. Моя борьба, внешне малозаметная, приносит, однако, вполне реальный вред существующему политическому строю. Сам я не бросаю бомб. Мой возраст, мое здоровье, мои жизненные навыки и воспитание гуманитарника не позволяют мне этого. Но молодежь, соприкасающаяся и соприкасавшаяся со мной, учившаяся на моих поэтических произведениях, по моим философским и политическим принципам, на моей ненависти к большевистской диктатуре способна сделать то, чего не могу сделать сам я. Я горжусь моим молодым другом Владимиром Штейном, перешедшим из Красной Армии в Белую Эстонию, близким мне другом молодым поэтом Владимиром Смиренским, сосланным, Закон контрреволюционной деятельности Соловки. Примечание. Владимир Викторович Смиренский, псевдоним Андрей Скорбный, 1902-1977, поэт и литературовед, непременный посетитель литературных салонов, почитатель Гумилёва, близкий друг Александра Грина и сына Корнея Чуковского Николая литературный секретарь Федора Сологуба. В начале 1920-х годов вместе со своим братом Борисом Смиренским Олимповым и Вагиновым сделал попытку возродить в Петрограде эгофутуризм. В эту группу, называвшую себя «Кольцом поэтов имени Константина Феофанова», вошел Шульговский, Группа широко анонсировала свою издательскую деятельность и проводила шумные поэтические вечера, но в сентябре 1922 года Петроградская ЧК прикрыла неподвластное ей объединение. Это не остановило большинство членов группы, и в 1930 году Ленинградская ОГПУ возбудила дело против части богемствующих артистов города Ленинграда. В результате Смиренский получил пять лет лагерей по этому делу, а через год еще десять по новому делу. Сначала он отбывал срок на строительстве Беломорканала, а потом работал инженером-гидротехником на Куйбышевском гидроузле и публиковал свои стихи в литературном альманахе «Волжская новь». Смиренский умер в Волгодонске в 1977 году. На строке его стихотворения об Александре Грине Барт Михаил Анчаров написал песню «В глухих углах морских таверн». Конец примечания. «Моими знакомыми Юдовским и Политовым, активно боровшимися со властью и также арестованными и сосланными, Всюду и везде, где я имею возможность бывать, Я развиваю свою точку зрения на существующую в стране власть» будя в людях желание бороться с этой властью, агитируя молодежь, которая должна составить главные кадры борцов за перемену строя. Показания Шульговского на допросе говорят сами за себя и не требуют комментариев. Такую речь мог произнести только глубоко убежденный в своей правоте и абсолютно бесстрашный человек. Человек, который казался фигурой трагикомической, оказался героической личностью из обвинительного заключения. Шульговский Николай Николаевич, гражданин СССР, 1880 года рождения, уроженец Ленинграда, потомственный дворянин, образование высшее, литератор, беспартийный, холост, под судом не был. А. Будучи марархистом и сторонником вооруженной интервенции по убеждениям и автором контрреволюционных литературных произведений, состоял членом антисоветских литературных и мистико-спириалистических салонов, принимая активное участие в их спиритуалистической деятельности. Б. Вел монархическую пораженческую антисоветскую агитацию, участвуя в контрреволюционных политсобеседованиях на собраниях салонов и распространяя собственные контрреволюционные литературные произведения – Означенное преступление предусматривает статью 58.10 Уголовного кодекса. Виновным себя признал. Постановлением выездной сессии коллеги гпу в ЛВО 17 июня 1932 года Шульговскому был вынесен приговор. Три года исправительно-трудовых лагерей. Николай Николаевич Шульговский умер в заключении в феврале 1933 года.